Глава двенадцатая Манюня или как дядя Миша романтичные маршруты по болотам прокладывал У каждого свои тараканы в голове Но у этих разве тараканы? У этих настоящие динозавры!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 И совсем другое, когда водишь к своей пасе десятилетнюю Маньку. Софа, старшая сестра нашей химички. Подожди, они на Маштотце живут, а Миряны? Да. Это черная сорока с длинным носом и кривыми ногами? Ну почему сорока, тетя Роза? И ноги у нее вполне себе красивые. Надя! «Да если ее выпустить из дома после девяти, в сумерках ее не заметишь, до того она смуглая, и ноги у нее кривые, не спорь со мной!» Сама видела. Мама очень хотела спросить, где это она видела ноги Софы, но не решилась. Положила на тарелочку несколько ягод черешни, придвинула к Ба. «Попробуйте, очень вкусно!» Ба зачерпнула ложкой варенье, пожевала ягодку, Расплылась в довольной улыбке. «М -м -м, вкуснятина! Тетя Роза, вы зря так переживаете. Софа очень хорошая, воспитанная девушка. Я бы на вашем месте ее пожалела. Это почему? Вы же знаете легкомысленную натуру своего сына. Через месяц он ее разлюбит и бросит. А бедной девочке страдать. Баба барабанила пальцами по столу. Допила в молчании чай стала чтобы налить себе еще. — Умеешь ты меня утешить, дочка. Мама зарделась, как школьница. — Ну что вы, тетя Роза, не спорь со мной, я тебе дело говорю. А знаете, как она меня называла? Барышня. Вот так и говорит. Барышня, проходите, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Манька глядела на меня круглыми вишневыми глазами. На левой щечке по ходу разговора то появлялась, то исчезала смешная ямочка. Почему смешная? Потому что мало того, что она находилась не как у нормальных людей по центру щеки, а практически под скулой, так еще имелась в единственном числе. Второй ямочки почему-то не было, хотя мы с Манькой всячески ее искали и даже пальцем тыкали в то место на правой щеке, где, по идее, эта ямочка должна появляться как бы подсказывали щеке, как надо себя правильно вести. Но тщетно. Правая щека вести себя аналогично левой не желала, и поэтому Манька щеголяла одной единственной ямочкой на все свое круглое улыбчивое личико. «Она чего?» Прокряхтела сверху Каринка. Сестра взобралась на тутовое дерево и слушала нас, распластавшись на широкой ветке, как ленивый кот, свесив вниз руки и ноги и смешно выглядывая то с одной, то с другой стороны. Мы с Манькой тоже хотели вскарабкаться на дерево, но никакой другой подходящей для такого лежания ветки не обнаружили, поэтому остались сидеть на деревянной скамейке. С этой скамейкой у нас связаны самые прекрасные – И самые душедробительные воспоминания. Именно здесь Ба обрила нас наголо и нанесла на голову знаменитую маску из сеньки, бараньих катышков и желтков, мотивируя свой странный поступок тетей Фай, которая жмайлик, и тем, что теперь у нас пойдут густые вьющиеся волосы. Историю об этом читайте в книге Манюня. Самое смешное, что после этой маски у меня действительно стали виться волосы. И если после мытья не расчесываться, можно превратиться во вполне себе кудрявую девочку. А Манька кучерявится в любое время года и в любую погоду, потому что она с рождения кучерявая. Всё в дядю Мишу. Ибо под этой преснопамятной скамейкой мастер Венела копали клад — К сожалению, ничего не выкопали. Зато сделали великое открытие. Копать яму можно очень долго, аж до посинения, зато забросать ее землей ничего не стоит. Раз-два — и готово. На этой скамейке часто играют шахматы или в нарды наши папы. А потом с победителем сражается Ба. И тут надо затыкать уши, потому что ор стоит просто нечеловеческий. Ба редко кто может обыграть. И наши махровые до мозга костей мужчины с пены у рта отстаивают каждый свой ход, что, впрочем, не мешает им раз за разом проигрывать ба. А еще на этой скамейке, вернувшись с дачи, мы обнаружили в тридцатиградусный градусный жаркий день дядю Мишу в облике воина, отступающей наполеоновской армии, в красной маниной шапке, в крест-накрест повязанном на груди пуховом платке и брюках заправленных в вязаные носки. Так Ба лечила от ангины свою кровиночку. В общем, скамейка под тутовым деревом не просто наше любимое место для посиделок. Это символическое и даже судьбоносное место, где не раз решалась участь членов семей Абгарян и Шац. Поэтому для серьёзного разговора Манька повела нас именно сюда. И сейчас рассказывает про свою встречу с тётей Софой. Оказывается... Дядя Миша, коварным образом, не поставив в известность ба, пока та ни о чем не подозревая возилась на кухне, забрал Маньку из школы и по дороге домой заехал к своей зазнобе Софи. «Вообще-то в гости заходить он не собирался, просто хотел о чем-то переговорить с ней. Но тетя Софа настояла на том, чтобы мы заглянули на минуточку в дом. Я папе сразу сказала, что ба это может не понравиться», — рассказывала Манька. Но папа ответил, что мы зайдем буквально на секундочку, чтобы не обижать тетю Софу, а потом сразу уедем домой. И что если я не стану его выдавать, то ничего о нашем визите Ба не узнает. А это тетя Софа. Красивая? Прогудела я. Отчего-то мне было неприятно и ревниво, что дядя Миша завел шашни с очередной женщиной. Никак заразилась неприязнью к его дамам сердца от Ба. Красивая? Ага. У нее черные длинные волосы, вот такие, аж до попы. Манька вскочила со скамейки, повернулась ко мне спиной и повела ладонью по своей пояснице. А еще у нее большие глаза с длинными ресницами, вот такенными. Манька приставила к своим верхним векам большие пальцы и далеко отставила указательный. Получилось, что у тети Соф ресницы чуть ли не в 10 сантиметров длиной. Восхищенно выдохнула я. Ревность как рукой сняла. Такой красавице дядю Мишу не жалко было отдавать. «А драться она умеет!» — подала сверху голос Каринка. «Зачем ей драться? Она же взрослая тетечка!» — удивилась Манька. «Ладно!» — махнула рукой Каринка. «Рассказывай дальше!» «Ну вот!» — продолжила Манька. И называла она меня барышней. Барышня, здравствуйте, барышни, проходите. Усадила за стол, угощала какао с ореховым рулетом. Вкусно. И папа очень нахваливал выпечку. Все спрашивал, что за приправа в начинке. Тетя Софа ее назвала, но я забыла. Звучит как аккордеон. Но не аккордеон, а другое слово. Вроде гардеон или гардемон. Артемон, встрепенулась я. «Не, подожди, нарко, сейчас вспомню!» И Манька вскочила со скамейки и принялась задумчивым видом ходить вокруг тутового дерева. Мы с Каринкой терпеливо ждали. Мешать нашей подруге, когда она пытается что-то вспомнить, бесполезная затея. Если уж Манька решила что-то вспомнить, то делать это она будет до победного конца. «Манюня!» Высунулась в окно соседка тетя Валя. «А где твоя бабушка?» «У теть Нади», — притормозила Манька. «Пошла жаловаться на меня и на папу». «А что вы такое выкинули?» «Ничего, сходили в гости, кому не надо». «Это к Софье что ли?» «Ага». <свист> Манька шмыгнула носом. «А вы откуда знаете?» «Она мне с утра рассказала». «Ну, все ясно с вами». Тётя Оля, подождите, не закрывайте окно». «Вы не знаете, как правильно называется приправа гардемон?» «Чего?» Тетя Валя подалась вперед и приложила ладонь к уху. «Повтори, а то я плохо расслышала». гордимон Заголосили мы. «Нет такой приправы. Это я вам точно говорю. А зачем она вам?» «Да так, вспомнить хочется. Может, кардамон?» «Вот!» Взвезднула Манька. «Я же говорила, что вспомню. Кардамон. Спасибо, тетя Валя!» «Да не за что!» — засмеялась тетя Валя. «Ну ладно, когда Роза вернется, скажи ей, чтобы ко мне заглянула. Хорошо!» «И ведите себя прилично, слышите?» «Слышим!» Тетя Валя закрыла окно и профилактически погрозила нам пальцем. Мы принялись выводить успокаивающие пасы руками, мол, не волнуйтесь, все в порядке, все под контролем. — А дальше чего? — подала сверху голос Каринка. — Дальше мы приехали домой, я забыла, что обещала не выдавать папу, и сболтнула про тетю Софу. И все. — Подожди! — крикнула Каринка и в долю секунды сыпалась вниз. — А теперь дальше рассказывай. — Ты зачем вниз спустилась? Удивилась я, чтобы ничего не пропустить. Рассказывай, мань. А чего рассказывать? Ба устроила такой скандал папе, что вообще... Кричала, кричала и ногами топала. Зачем, мол, шлемазал ты ребенка с собой взял? А он чего? А он говорил, что не специально взял, просто на минуту заглянул в гости. А она чего? Ну, бабь все равно долго ругаться не умеет. Порала сначала, а потом повела на ужинать. И тут я снова не сдержалась и сказала про ореховый рулет. «Мань, ну ты даешь!» — похолодела я. «Да вообще! Никогда предателем не была, тут два раза папа предала. Правда, ба второй раз скандалить не стала, только губы поджала. Вот так». Манька затянула рот в нитку и насупила брови. Мы с Каринкой переглянулись. За три года тесного общения мы успели достаточно хорошо изучить все гримасы Ба, и теперь могли поклясться чем угодно. Такое лицо она делает неспроста. Такое лицо у Ба случается буквально на подступах, буквально в миллиметре. От господи боже ты мой! То есть еще чуть-чуть, и дядя Миша пришла бы к каю компании как любит повторять Манька. Дядю Мишу мы очень любили. Души, можно сказать, в нём не чаяли, опекали, как умели, сильно переживали, когда он скандалил с Ба. Конечно, мы были уже достаточно большими, чтобы понимать, что ругать его ей за что. Он безалаберный и даже иногда безответственный, а ещё совсем косорукий. Попросишь его прибить полку в гостиной, а потом приходится восстанавливать всю стену от разрушений. Но зато дядя Миша невероятно добрый и отзывчивый. Может возиться с нами часами, играть в разные игры. Но и тут не обходится без эксцессов. Однажды он затеял с нами прятки, спрятался на чердаке дома и нечаянно заснул. И мы замучились ползать по разным углам и закоулкам, разыскивая его. А еще дядя Миша очень умный. Вон сколько разных открытий сделал. Что не год, то новое открытие, то какую-нибудь штуковину придумает для улучшения производства релейных модулей, то станки до совершенства доводит. Грамот у него столько, что ими можно обклеить стены комнаты. И даже на потолок останется. Но дядя Миша совсем ими не хвастается. Сложил стопкой на полке и никому не показывает. Только знаю в проводах своих ковыряется, да новые приборы на заднем дворе завода испытывает. Почему на заднем дворе? А чтобы не создавать пожароопасных ситуаций на непосредственном своем рабочем месте. Ну и, конечно же, самый главный дядя Мишин козырь, перед которым не может устоять ни одно женское сердце, это его бесспорная и очень мужественная красота. Дядя Миша высок. И широкоплечь, у него темные вьющиеся волосы и зеленые глаза. И даже очки в тяжелой роговой оправе не портят его красоты. В довершение ко всему он замечательный и очень артистичный рассказчик. И тут они с нашим папой просто счастливо спелись, потому что, когда они принимаются, перебивая друг друга, пересказывать в лицах какую-нибудь историю, слушатели просто за животики хватаются от смеха. Я почему так подробно расписала дяде Мишина достоинства? Чтобы оправдать его бесконечные амурные дела. Мы-то как раз по этому поводу совсем не переживали. И даже Манька, кажется, относилась к этому с пониманием. Но вот Ба любвеобильное поведение сына сильно осуждало. И каждый раз нервничала, когда дама сердца слишком близко подбиралась к ее кровиночке. Наши родители на вечное противостояние матери и сына смотрели сочувственно и по мере возможности сглаживали возникающие конфликты обязательно держались негласного правила. Папа всегда поддерживал и покрывал дядю Мишу, а мама стояла горой за ба. Может, благодаря их обдуманному поведению каждый оставался при своем, уверенный в поддержке друга дяди Миша, не слишком переживал обструкцию матери и продолжал заводить необременительные амурные связи на стороне. А ба, прогромыхав маме очередные свои претензии к сыну, счастливо спускала пары, и возвращалась домой в благостном расположении духа. В общем, если равновесие в природе и существует, то отношения между нашими семьями – самое убедительное тому подтверждение. Дослушав Мангин рассказ, мы какое-то время молча переваривали информацию. — То есть эта тетя Софа тебе понравилась? — Да? — спросила я. «Ого, понравилось! И волосы у неё длинные, и босоножки красивые, такие, но в высоком каблуке, застёгиваются на ноге, как туфельки балерин». Манька крест-накрест повела руками вокруг своей лодыжки, показывая, как проходят ремешки босоножек. «Красота какая!» — выдохнула я. «Ну?» «Подождите!» — топнула ногой Каринка. «Мань, а если дядя Миша захочет на этой софи жениться?» Манюня вздохнула, поковырялась носком туфли в земле, водила дождевого червя. «Бу!» — хмыкнула. «Мне надо копальщиком червей работать». Поймала наши серьезные взгляды, нахохлилась, пригладила торчащие ворот, подтянула колготки, застегнула жакет на все пуговицы. «Ну и пусть женится. Я лично не против». «Да, ну тогда и мы не против», — обрадовалась Каринка. Видимо, Маньке очень важно было наше одобрение. Она выдохнула и с явным облегчением расстегнула пуговицы жакета. «Вообще-то я немного против», — зачистила она. «Ну, совсем капелюшечку. Так что потерплю. Вот и мы потерпим». Разговор на взрослую тему нас порядком утомил, поэтому мы решили скрасить день походом на чердак. Чердак Маниного дома — самое замечательное место в мире. Большое, светлое, чисто прибранный, обставленный по углам многочисленными коробками и двумя большими сундуками, он представлялся нам сказочной пещерой, в закоулках которой, если хорошо порыться, можно найти много разных сокровищ. В дальнем углу чердака стояло старое, покрытое какими-то ржавыми пятнами зеркало. Если сильно наловчиться, то в нем можно было поймать свое отрывчатое отражение. В большой картонной коробке из-под телевизора Бах хранила вышедшие из моды туфли и сапоги. На высокой платформе лаковые, кожаные, с красивыми пряжками и длинной молнией. В другой коробке, щедро переложенные мешочками с лавандой и нафталином, лежали два пальто. Одно с облетевшим лисьим воротником – а второе с облысевшими локтями и с манжетами из каракуля. Бах ронила их на случай жуткого дефицита, а то вдруг дело дойдет до прилицовки старья. Пока Каринка с комфортом расположилась на подоконнике, стреляла из рогатки в пролетающих мимо ворон, Мы с Манькой напяли в пальто и туфли бака, выляли на высоких каблуках по чердаку, периодически выхватывая оценивающим взглядом свои отражения в старом зеркале. Отражения были бесподобны. Два самодовольных чучела в монументальных в своем пошиве советских бурках. Еще в коробке лежала пара настоящих театральных перчаток, длинных, покрывающих локоть, из искрящейся синей материи, плотно облегающей руку. Перчатки остались со студенческой поры Ба. В молодости она мечтала стать театральной актрисой и даже играла в доморощенных постановках филологического факультета Ереванского университета. Перчатки мы честно поделили – «Правую носила Манька, а левую носила я». Натягивали на самые плечи, влезали в пальто и фланировали по чердаку, раздражая Каринку своим расфуфыренным видом. Каринка наше поведение сильно не одобряла. И пока мы кривлялись перед зеркалом, она забавлялась тем, что сбивала меткими выстрелами ворон. За то, что они своим карканьем нагоняют плохую погоду — Про плохую погоду нам поведала наша прабабушка Тамар. Прабабушка была очень старенькой, аж восьмидесятилетней и знала много народных примет. Как-то в погожий весенний день, когда яркое апрельское солнце залило окрестности живительным теплом, мы сидели на ступеньках ее дома и гримасничая, громко причмокивая, ели олычу Прабабушка сидела рядом и посмеивалась над нами. Тут откуда-то из-под крыши дома закаркала ворона. Через секунду отозвалась вторая, потом третья. «Ох, чтоб вам пусто было!» — рассердилась прабабушка. «Едва распогодилась, а вы тут как тут со своим карканьем!» «А что такое?» — навострили ушки мы. «Если вороны сварливо перебивая друг друга громко каркают, значит, погода испортится». «Да ладно!» А вот увидите. И действительно, буквально через десять минут небо затянуло низкими тучами, и пошел мелкий колючий дождь. С того дня сестра заточила зуб на ворон, и чтобы пресечь подрывные синаптические поползновения, не покладая рук, сбивала их из двух разнокалиберных рогаток. Вороны от Каринкиных выстрелов падали градом, правда, быстро приходили в себя и, громко откаркиваясь, улетали прочь. Небось, долго потом возмущались по своим гнездам. «Куда смотрит Гринпис и Конвенция по правам птиц?» «Куда-куда?» «Ясно, куда!» «Гринпис тоже хочет жить, поэтому, дабы не переводить огонь на себя, смотрит в противоположном от третируемых ворон направлении. Пока Каринка наводила за окном хорошую погоду, мы с Манькой, утомленной хождениями перед зеркалом, переключили внимание на большой деревянный сундук». Этот сундук мы очень любили. Там Ба хранила дяде Мишиной детские игрушки и первые школьные тетрадки. Из игрушек нам особенно нравилась деревянная лошадка на истёртых колёсиках с облупленными боками и криво постриженной гривой. Кособокая прическа лошадки объяснялась просто. Как-то Ба коротко постригла сына, и тот, расстроенный потери собственных кудрей, решил отомстить матери по-своему стащил большие ножницы и выстрег красивую проплешину в гриве лошадки. «Зачем? Ну зачем ты ее изуродовал?» — отчитывала потом Басына. Миша на лошадка, что хочу, то и делаю!» — упрямо бубнил дядя Миша. Над школьными тетрадками мы тихо вздыхали.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 Ни одной четверки, ни одной марке. У Маньки с почерком была сплошная беда. Писала она так, словно кто-то ее с завидным постоянством толкал под локоть. Ба скандалила с любым учителем, который пытался за почерк снизить внучке оценку. «Действительно?»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 И помертвела. Деревянная лошадка с криво острижной гривой стала сиротливо стоять посреди чердака. «Потом уберем!» — просипела я. Голос от волнения куда-то пропал. Сундук под нами взволнованно закопошился. кинулась откашливаться Манька, чтобы заглушить шум. «Надо обязательно убрать лошадку. Зачем ей тут пылиться?»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 «Неужели Чингисхан вернулся?» «Она откуда-то снизу, — говорит, наверное, с первого этажа!» Попыталась надышаться перед смертью Манька. Но было уже поздно. Ба, дернула нас за меховые вороты сундука и распахнула крышку. «Опачки!» — прогудела колоколом. «Вот где наши косоруки-маджахет прячется!» «А чего сразу косоруки?»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 «Бо, она больше не будет!» Заступились мы с Манькой. «А вы вообще помолчите, с вами отдельный разговор будет!» «Горе-укрыватель! Это же надо было с такими всполошёнными лицами на сундук усесться! Мигом ее выдали!» а как надо было правильно глядеть?» «Буду я на свою голову объяснять!» Ба наградила нас звучными подзатыльниками, потом велела переодеваться. Мы резво скинули с себя пальто и сапоги-туфли, аккуратно убрали все в коробки, переложили мешочками лаванды и нафталины. Особенно старалась Каринка, и тетрадки собрала, и игрушки разложила, и даже под долом юбки крышку сундука протерла. — Я бы своими брюками протерла, но брючина не натягивается на крышку, — пояснила она. Бах, мыкнула, но отвечать ничего не стало. «Роза!» — крикнула снизу тетя Валя. «Ты уже вернулась?» «Вернулась!» — Ба высунулась в окно. «Что с головой?» — сполошилась тетя Валя. «Так, ерунда! А полотенце тогда зачем?» Валя ничего страшного, говорю тебе!» «Как скажешь, Роза?» «Я чего тебя зову?» «Газарова нас в гости пригласила на разговор». «Какой?» «Важный?» «Хоть намекни!» Меню к свадьбе их сына будем составлять. Только строго между нами, говорю. Они не хотят раньше времени шумиху поднимать. Валя, ты только что протрубила об этом на весь город и даже соседние села покрыла. Ты попросила, я намекнула, а шёпотом не могла. Ты бы с чердака мой шёпот услышала. Баля, гла животом на подоконник, подалась вперёд, Мы с Манькой взвизгнули и вцепились ей в ноги. Валя, я смотрю, мы с тобой не очень сегодня друг друга понимаем, прогрохотала она. Тётя Валя вцепилась руками в забор, поднялась на цыпочки, поправила косынку на голове. Ты главное не свались оттуда, Роза, а то на мероприятии придется на костылях шейк танцевать. Затряслась ба. «Вот тебе и ха-ха-ха!» — передразнила ее смех тетя Валя. «В общем, минут через пять зайду за тобой. Собирайся!» Оставляет нас одних в бане стала. Спровадила со словами «Там у вас во дворе народу много проследят за вами». Но до двора и народа мы не добрались. Перед нашим подъездом, прижавшись боком гаражу 38-й квартиры, стоял нахохленный, забрызганный по самые брови Вася. «А чего это он такой грязный?» — удивилась Манька. «Вроде папа его вчера мыл». «Может, он куда-то ездил?» — предположили мы с Каринкой. «Куда это он ездил? И зачем к вам заехал?» — заволновалась Манька. творил чего?» «Пойдем узнаем». Обгоняя друг друга, мы поскакали наверх. Но до ритуального битья телами в дверь дело не дошло. Да и как могло дойти?» если на пороге нашей квартиры лежала пара изгвазданных донельзя, нельзя, разящих затхлым полотом и северными мязмами опорок. Мы резко затормозили, зажали пальцами носы и принялись рассматривать башмаки. Такой грязной обуви мы в жизни не видели. Она, конечно, была неистоптанной и даже, может быть, совсем новой, Но количество, налипшее на нее грязище, было таково, что казалось странным. Как в такой обуви человек поднялся на третий этаж, а не прирос к земле где-нибудь на подступах к нашему подъезду? «Это же папины ботинки!» — вдруг взвизгнула Манька. «Да ладно!» — не поверили мы. Это было так не похоже на дядю Мишу, ведь он был из той породы мужчин, которые считали зеркалом души не глаза — а несколько другие части экстерьера, и поэтому щеголял исключительно в доведенной до слепительного блеска обуви и тщательно отутюженной одежде. «Да вот же!» — Манька ткнула в направлении ботинок пальцем. «Шнурок! Видите, у основания завязан двойным узлом. Это я завязала, а папа развязать не смог». Вместо ответа мы с Каринкой постучали в дверь, «Раз Манька говорит, что это дяди Мишины шнурки, то спорить мы не будем. Главное теперь узнать, что такое произошло с дядей Мишей, что он заявился к нам в таком виде». Открыла нам мама. «Тетя Надь, а что это с папиными ботинками?» — спросила Манька. «Если бы только с ботинками». Мама посторонилась и пропустила нас в квартиру. Вся одежда заляпана по самый ворот. Такая вонища стоит. Глаза слезятся. А что случилось? Машина провалилась в болото. Пришлось Мише выталкивать ее оттуда. Еле справился. А зачем он в болото поехал? Откуда мне знать? Сейчас помоется и узнаем у него. Манька вздохнула. Хорошо, что он к вам приехал. Если бы Ба застала его в таком виде... «Оторвала бы ему голову!» — заключила Каринка. Мама нахмурилась. Хотела сделать замечание, но махнула рукой. «Да и что тут скажешь? Все знают вспыльчивость ба. Так что по головке свою кровиночку она бы точно не погладила. Особенно после вчерашнего скандала. Дядя Миша долго мылся» потом стирал свою одежду, отколупывал грязь с ботинок и чистил их, а потом, плотно пообедав рагу, запивал его чаем с вареньем и в ответ на настойчивые расспросы заговаривал нам зубы. Признаваться, что на самом деле случилось, не стал. Ясно было одно. Он заехал на Васе в какие-то нечеловеческие дебри, долго выковыривался оттуда и, победно выковырившись, приехал к нам заметать следы. Мама смотрела на него жалостливым взглядом и называла «Свет наш горюшка Михайло Шац». Дядя Миша неубедительно хорохорился и сыпал в ответ бородатыми анекдотами. Мы с готовностью хихикали, а мама качала головой. Скоро вернулся из дежурства папа, и друзья традиционно пошли изливать душу на балкон. Мама периодически носила им кофе и вставляла извительные комментарии в их сердечный разговор. «Женщины, не мешай нам разговаривать!» Каждый раз вскидывался папа. «Ой-ой, можно подумать!» — пожимала плечами мама. «Очень надо!» Потом, конечно, мы узнали, что случилось в тот злосчастный день. Дядя Миша пригласил Софу в ресторан. Обрадованная Софа оделась во всё самое красивое, пышно накрутила волосы, надушилась сладкими духами и выплыла из дома. Дядя Миша, сражённый её красотой, предложил сначала прокатиться по горам, наработать аппетит. У Софы уже урчало в животе, но прикословить своему кавалеру она не стала. Окрыленный ее покладистостью, кавалер пришпорил своего железного коня, скатился с трассы и заехал в лесную гущу прокладывать романтичные маршруты. Лесная гуща повела себя по-сфински. Романтичный дядя Мишин настрой не поддержала. Обернулась мелким, но зловредным болотом и засосала Васю по самые колеса. Пришлось красиво накрученные и сладко пахнущий Софи, увязая по колено в вонючей жиже, на пару с дядей Мишей выталкивать из болотного плена беспомощный газик. За время самоотверженных спасительных работ Софу многократно покусали комары и слепни. Она порвала платье, сломала каблук и ногти, потеряла сережку и вдобавок ко всем бедам сорвала себе спину и заработала жесточайший радикулит. Такая девушка, вздыхал дядя Миша, ни слова упрека. Ее комары поедом едят, а она молчит. Ей спину скрутила, она меня утешает, мол, Мишенька, все в порядке, главное Васю вытолкнуть. А этот остолоб, кивок в сторону у Васи, весит полторы тонны. Мы ему под колеса и камней накидали, по всему лесу собирали, и широких еловых лап подложили и кору с деревьев сдирали, еле вытолкали. «А чего тебя в лес потянуло?» — не вытерпел папа. «Не имется тебе? Нет, чтобы сразу в ресторан ее повезти?» «Захотелось романтики», — вздыхал дядя Миша. «Лес, птицы поют». «Романтики ему захотелось», — передразнил папа. «Знаем мы твой лес». И птицы поют. В тот погожий осенний день наши папы сидели на балконе до победного, пока дядя Мишина одежда окончательно не высохла, а вторая бутылка пятизвездочного армянского не была допита до последней капли. Потом, на ночь глядя, поехали мыть в речке Васю. но увещевание мама оставить это дело на завтра ответили традиционным «женщина, волос длинный, ум короткий». С речки вернулись, продрогшие до костей. Лечили сначала чаем, потом тутовкой. Слегли на второй день с высокой температурой. Папу скрутил его приступ средиземноморской лихорадки, а дядю Мишу — жесточейшая ангина. «Надя — Надя! — грохотала бав в трубку. — У каждого свои тараканы в голове. Но у этих разве тараканы? У этих настоящие динозавры! «Динозавры — это еще мягко сказано тетя Роза», — с готовностью откликалась мама. «Мужчины, что с них взять? Ни ума, ни волос».